Петра госоловаго заложный обман и неродивый сплетить На розах же вора и клада выдать им Ваське удеть полста рублей денег. И то будет очень много, государь, злорадный в то же время, с завистью сказал дьяк, и соколы поняли. плетить будут как надо. Все распоряжения по приказу тайных дел. Отдавались устно. Глава шестая Город Москва — большой город. От этого в нем много народу. Так этого народу много, что не затеряться, человечишки, и пропасть на вечные века. И никто не спросит, кто таков был, Фома либо Ерема. Но вот появились на Москве двое, что смутили покой и торговых людей, и лиходеев. «Приехали, — сказывают, — стабола реки. Продали, — сказывают, — беззаконно сто вазов мягкой рухляди. Денег имеют бесчетно, и за все платят любекскими ефимками». Без государевой печати, и таможенные головы их не трогают, потому подкуплены. И те двое собираются купить каменный дом и лавку и учать торговлю с кабиным товаром, а пока ходят и прицениваются, а у каждого пудовая зепь Ефимков под кафтаном. Московские шишиди пробовали всяко до тех ефимков добраться, да, без пользы. Те же торговые люди, братья Хитровановы, Нил и Мина, ходят в больших бородах, на глазах же имеют заморские зеленые стекла, чтобы смотреть хозяйским глазом, нельзя ли произвести какого-нибудь обману. Часто сидят в кружалах и со срамными девками веселятся гораздо. Недели, как появились, а уж прогремели на весь город при великим богатством и кабацкими бесчинствами, а будучи за бесчинство, уводимо стрельцами, всякий раз возвращались для себя безвредно и бесчинствовали пуще. Умные и знающие люди сказывали, что это не купцы, а ведомые воры. Ивашка-дфитька, да, братья щур. Кто говорил, что не братья щур? Но беси-поджигатели, поскольку объявились сразу после пожара и деньги их сатанинские, и что бесы те хотят за сребрецо свое сатанинское скупить всех московских жителей души. Купе с государем и патриархом, да и запалить столицу снова, на сей раз целиком и до основания. Гулящая дарьяца и газа клялась забожилась что мина Хитрованов весь покрыт шерстью, иногда пахнет серой, а у Нила Хитрованова на груди висит знак турецкого Мегмета «Мещный серп и звезда». Тогда же стали поговаривать, что вышним вышнем родился народился Антихрист, а как народился, сразу прочитал «Верую» на выворот. И когда войдет Антихрист в силу, всех обратит в свою заморскую ересь, серичлю тиранства, зачнет строить на гнилой болотине град, будет то болотину мастить и гатить мужиками, и за место свай забивать мужиков же. а купцы, щитровановые, того антихриста как бы предтечий, вроде крестителя, только наоборот. Главным доказательством нелюдской сущности братьев являлось количество поглощаемых ими напитков, которые, как видно, лились через их глотки да прямо в гиену, где огонь не угасает. Но сегодня стрелецкий напиток